Легко понять, с каким чувством слушали стрельцы последние слова. «Надобно как-нибудь промыслить, чтоб быть в Москве». А тут еще и приглашение. Бывшая правительница, царевна Софья, живет в заточении в девичьем монастыре. Сестры ее от Милославской на свободе во дворце, но и всем им тяжело после 1689 года. Вместе с Софьею и они правительствовали. Понадобятся деньги, пошлют в любой приказ и возьмут сколько хотят. А теперь уж не то. Теперь они царевны опальные, беззаступные. В 1685 году из новгородского приказа взяты деньги для царевны Софьи, вслед затем оттуда же для царевны Екатерины, Для нее же оттуда же в 1686 году. В том же году опять для нее и для царевны Феодосии. В том же году царевне Софьи из разных оброчных доходов отпущено 2000 рублей и так далее. Приказные дела означенных годов в Московском архиве Министерства иностранных дел. Центральный государственный архив «Приказные дела старых лет» 1685 и 1687 годы. У них, разумеется, сильное желание, чтобы дела переменились, хотя бы стрельцы опять помогли. У них средоточие всех сплетен, всех неблагоприятных для правительства слухов. Между ними и девичьим монастырем тайные пересылки. Недовольные стрельчихи тут служат службе недовольным царевнам. Стрельцы, прибежавшие в Москву, не могли не обратиться к царевнам, которые наверху одни могли принять в них участие, не могли не выражать желание видеть опять царевну Софью в державстве. Хотя царевин и заперли наверху на это смутное время, однако стрельцы нашли средства войти с ними в сношение. Двое из беглых стрельцов, Проскуряков и Тума, составили челобитную о стрелецких нуждах и отдали вхожей вверх стрельчихе, чтоб передала которой-нибудь царевне. Деятельнее других была царевна Марфа, и к ней пошла стрелецкая челобитная. Ее же постельница отдала грамотку стрельчихе, чтоб та передала ее Туме. Марфа говорила постельнице о грамотке. «Смотри, я тебе верю. А если пронесется, то тебя распытают, а мне, кроме монастыря, ничего не будет». Той же постельнице Марфа велела сказать стрельчихе. «У нас наверху позамялось. Хотели было бояре-царевича удушить. Хорошо, если бы стрельцы подошли». Сверху же шли слухи. Бояре хотели было царевича удушить, но его подменили, и платье его на другого надели. Царица узнала, что не царевич, а царевича сыскали в другой комнате, и бояре царицу по щекам били. А государь неведомо жив, неведомо мертв, и пострельцов указ послан». На Арбате у ограды церкви Николы Явленного стояла толпа стрельцов, и один из них, Василий Тума, читал грамоту из девичьего монастыря от царевны Софьи Алексеевны, зовет все четыре полка, чтоб шли к Москве, становились табором под девичьим монастырем и подавали ей царевне челобития, чтоб шла по-прежнему на державство». Если все должны приходить к Москве, то зачем же уходить из нее челобитчикам? В срочный день 3 апреля толпа стрельцов пришла к дому начальника стрелецкого приказа князя Иван Борисовича Троекурова и просила, чтобы боярин выслушал их. Троекуров велел им выбрать четверых лучших людей для разговора с ним. Выборные явились... И начали говорить, что они на службу до да просухи не идут, били челом об отсрочке, представляли свою нужду, что доведены до крайнего упадка. Боярин прервал их и велел сейчас же идти на службу. Выборные отвечали, что они пойдут. Тогда тройкуров велел их схватить и посадить в тюрьму. Но на дороге товарищи отбили их. Весть об этом навела страх на бояр, помнивших хорошо стрелецкий бунт. Притом же в апреле 1697 года и между солдатами Лефортова полка шла речь, чтоб подать челобитную царевне в девичьем монастыре, о даче им сухарей, потому что какой-то солдат рассказывал. Стоял он на карауле вверху, выходила государыня и говорила, «Что де голые?» «Берете по тридцать алтын на месяц, только на вас, что красные кафтаны». И солдат ей говорил, что берут по алтыну на день, а сходятся по четыре деньги на день. Вывороты, вычты, большие. Беспокойство бояр увеличивалось еще тем, что давно уже не было вестей из-за границы от царя. Против стрельцов надобно было приготовить другую вооруженную силу — солдат, и князь Рамадановский послал за генералом Гордоном, рассказал ему, в чем дело. Гордону показалось, что князь преувеличивает опасность, и он заметил ему, что дело неважное — стрельцы слабы, и предводителя у них нет». От Рамадановского Гордон отправился на Бутырки, где жили его солдаты, чтобы приготовиться на всякий случай, и был успокоен тем, что все солдаты были лицо в слободе, кроме занимавших караулы в разных местах. На другой день стрельцы по-прежнему оставались в Москве, но спокойно побушевали только двое пьяных в стрелецком приказе. Между тем наверху сидели бояре, советовались, как быть. Решили выслать отряд солдат и выбить стрельцов, силою, из Москвы. Вечером сотни семеновцев при помощи посадских выбили незваных гостей за заставу. Буянили только двое. Одного прибили так, что скоро умер. Другого вместе с буянившими прежде в приказе сослали в Сибирь. Разыскное дело о стрельцах в Государственном архиве. Центральный Государственный архив. Разыскное дело о стрелецком восстании 1698 года. Столбцы Преображенского приказа номер 516. Центральный Государственный архив. Преображенский приказ. В письме от 8 апреля Рамадановский дал знать Петру о приходе беглых стрельцов и о том, что они выпровождены солдатами».